Представляешь, ни одного заката ещё не было. Сердито сказал мне Джуфин: "Вообще-то, в 2 пополудни". Подобные сетования звучат довольно смешно, но мне было совсем не до веселья. "Думаешь, всё кончено?" спросил я. "Мы не успели?" "Не знаю. Надеюсь, что нет. Время не прошло совсем немного, но и потом становиться вовсе не обязательно умирать, чтобы исчезнуть из нашего поля зрения".